Этим движением обращает на себя внимание, заставляет двигаться других, производить перемены. Летопись поэтому рассказывает преимущественно о князьях и их дружинах, ибо они преимущественно движутся. Иногда упоминает и о горожанах, когда те, разбогатевши, усилившись и воспользовавшись усобицами, разделением и ослаблением князей,